Существо, присвоившее имя Шепарда Хиллари, не относилось к людскому роду. Впрочем, в некотором смысле его можно было бы назвать человеком, ибо оно, это создание, не только трансформировалось сейчас в человеческую форму, но и сохранило определенные черты личности Хиллари – его память, его эмоциональный настрой, его словность, к юмору и его политический талант. Пожалуй, лишь очень близкий друг или женщина, знакомая с бывшим сенатором от штата Монтана много лет, сумели бы подметить различия между Хиллари прежним и Хиллари нынешним. Однако Хиллари был в дом и детей не имел. Что же касается близких приятелей и друзей юности, то он, как и положено, сделавшему карьеру политику, старался их избегать. Это вполне ему удавалось. И прежде, и теперь. Вообще говоря... Он мог принять не только облик Шепарда Хиллера, воплотившийся в Сахи, как и перворождение, могли находиться в своем естественном состоянии, привычном безформе, что он не требовало никаких энергетических затрат и ментальных усилий. Чтобы скопировать другое существо, приходилось затратить некую энергию: во-первых, на сам процесс трансформации, а во-вторых, на поддержание нужной формы воспроизведенной с той или иной степенью подробностей. Подробности, тонкости, детали – вот в чем была главная сложность. Нынешний Шепард Хиллари мог бы принять обличие президента Соединенных Штатов, но что такое внешний вид без комплекса воспоминаний, привычек, опыта, характера, манеры поведения – всего того, что делает личность личностью? Мыльный пузырь, тонкая пленка, прикрывающая вакуум, готовая лопнуть при первом же прикосновении. И потому Шепард Хиллари оставался Шепардом Хиллари, помощником президента, по национальной безопасности, хотя он предпочел бы занять более высокий пост в иерархии мира, колонизируемого сейчас Сархатом. Так поступали почти все воплотившиеся. Облик партнера по второму рождению удавалось сохранить без труда, ибо он был почти таким же естественным, как и форма, дарованная Сархатом от природы. Форма и внешний облик являлись, пожалуй, главным отличием земли от Сархата. На земле, как и в иных варварских культурах, Облик был своеобразным фетишем, ему придавали слишком большое значение. «Неоправданно большое», – подумал Хиллари с презрительной усмешкой. Лишь существо определенного обличия, конкретный индивидуум мог занимать конкретный пост, распоряжаться определенной толикой богатств и власти. Облик и форма определяли все взаимоотношения между варварами, систему их родственных связей, иерархической подчиненности, национальной принадлежности – роль и функцию в технологической, культурной и социальной сферах. Каждый был приписан к определенному месту и считался незаменимым. Лишь одна единственная личность могла нести отцовские обязанности по отношению к другой, тоже строго фиксированы, либо выполнять некую работу, персонифицировать некий общественный институт, социальную функцию или должность. И подобные существа, нелепые и жалкие, еще говорили о равенстве, Мысль это вновь вызвала на кубах Хиллари суховатую улыбку. Теперь, пройдя сквозь гонила второго рождения, он знал, в чем заключается их ошибка. Они искренне считали равенство понятием общественно-политическим, культурным, идеологическим, каким угодно, только не тем, чем оно являлось на самом деле. Они изобретали сложные социальные структуры, надеясь, что это гарантирует равенство и справедливость, если не сейчас, в данный момент. то светлым и не столь уж на завтра. Они играли в демократию, в социализм, они вступали в кровавые споры из-за мнимых преимуществ той или иной формации. Они пытались разделить мир и его богатство, как естественные, так и созданные их трудом по справедливости. Они, наконец, возводили на зык-компризские предположений необоснованных догадок и непроверенных фактов, сложнейшие философские конструкции, то, что называлось моралью, Этикой, теологией, социологией и личностью. То, что должно было объяснить смысл жизни, взаимоотношения людей друг с другом, природой, вселенной и непостижимым божеством. Так было на земле, так было в других варварских мирах, так было всюду, за исключением, пожалуй, звёздных цитаделей древних раз. Но древних сархатские дела не интересовали ни сам великий план, ни цели его, ни смысл, ни результаты. Что же являлось для них предметом исследований, причиной для вмешательства, поводом для забот? Во всяком случае, не жалкие потуги и корей, мечтавших добиться равенства там, где его не было и быть не могло. Истина же, известная Сангом, выглядела ясной, бесспорной и простой. Категория равенства относилась к понятиям биологическим, но никак не политическим или философским. Равные могут быть лишь одинаковые, взаимозаменяемые, эквивалентные, лишенные индивидуальности, такие как первородные сархата, отделившиеся от плоти Творца. Воплотившиеся уже не равны. И в обретенной ими индивидуальности, размышлял Шепард Хиллари, таятся великий дар и великая ловушка. С одной стороны, она, эта индивидуальность, позволяет осознать себя личностью, с другой, приводит к бесплодным играм ума. попыткам объять необъятное объяснить необъяснимое. Но, несмотря на подобный недостаток, сам Шепард Хиллари, вернее, существо, носившее сейчас и это имя, не собирался отказываться от благ, дарованных вторым рождением. И в этом был глубокий смысл, ибо он, превратившись в воплощенного, не потерял ничего, но приобрел многое. Питав в себя и растворив человеческую личность, Он в то же время оставался уроженцем Сархата, членом безликой общности, крупинкой, слагающей твердый и несокрушимый монолит, спрессованный тысячелетиями из миллиардов разумов. И хотя эта крупинка уже обладала самосознанием, ее связь с другими подобными частицами не сделалась от этого слабее. Потом и заключалась одна из целей великого плана. Отняв у варварских рас их драгоценный дар, сохранить и те зары, что были пожалованы Сархом Приорой.